«Здесь есть одна квартира, в этом же доме, от тех же хозяев. Она особая, отдельная, с этими номерами не сообщается, и меблированная. Цена умеренная, три горенки. Вот на первый раз и займите. Часы я вам завтра заложу и принесу деньги, а там все уладится. А главное, можете все трое вместе жить, и с вами. Да куда уж ты, Родя?» «Как, Родя, ты уж уходишь».